Опала отца и ее последствия. Ссылка в уезд Янчуань. Благодаря положению отца, детство Си Цзиньпина было практически безоблачным. В раннем детстве Си Цзиньпин ходил в престижный детский сад-интернат для отпрысков высокопоставленных кадровых работников КПК, где дети жили постоянно и возвращались домой только по выходным, после чего поступил в столь же элитную школу. Юрий Вадимович Тавровский, востоковед, журналист и политолог. Однако в 1962 году ситуация резко изменилась. Си Чжун Сюня сослали в провинцию Хэнань, обвинив в измене государству. Мальчика же отправили в другое место, в уезд Янчуань, провинции Шэньси, центральный Китай, чтобы тот не набрался от отца карамольных мыслей. Си Цзиньпин был изгнан из рая, когда его отец подвергся чистке. Его сестра совершила самоубийство, а его самого отправили в сельскую местность, засушливые высокогорье Шэньси, где деревня Ляндзяхэ сегодня стала местом поклонения. Франсуа Годман, французский историк и политолог, специалист по Китаю. Си Чжун Сюнь был известен своими умеренными политическими взглядами и множеством падений на протяжении своей карьеры. В 1962 году он был отстранен от работы и отправлен работать на фабрику, затем арестован и заключен в тюрьму. Что же произошло? Большой скачок был неоднозначно воспринят среди высшего руководства КНР. В частности, в 1959 году на партконференции его раскритиковал маршал Пен де Хуай, о котором говорилось выше. Его обвинили в военном заговоре и фактически убили. Состояние здоровья Пен Дэхуая Хуая резко ухудшилось, но Мао Цзедун запретил оказывать ему помощь. Вскоре другие видные коммунисты были подвергнуты репрессиям. Что же касается отца Си Цзиньпина, то он пострадал из-за того, что редактировал роман-биографию Люджи Дань, а полководца, с которым они вместе воевали. Всех причастных к книге обвинили в том, что не показали Люджи Даня мудрее Мао, а также пытались пересмотреть дело антипартийных элементов, например, пэн Кроме того, связанных с книгой упрекали в изображении северо-запада как колыбели революции, в то время как Мао Цзэдун долгое время вел свою деятельность в центре страны. В 1962 году была создана группа по расследованию дела Си Чжун Сюня и связанных с ним лиц. В августе того же года по инициативе Кан Шена, одиозного помощника Мао, которого часто сравнивают с руководителем советских органов безопасности Берии, на пленуме ЦК был заслушан вопрос о романе Люджи Дань. В итоге согласие Си Джун Сюни на его публикацию сочли контрреволюционным извращением истории. Естественно, проблемы отца коснулись и сына. Си Цзиньпина выслали на перевоспитание в деревню. Следствие партийных органов по делу Си Джун Сюни продолжалось 16 лет. И было завершено полной реабилитацией, но лишь в 1978 году. Все эти долгие годы он был разлучен с женой и детьми. Сначала наказание было терпимым. Контрреволюционеру пришлось пройти множество сеансов самокритики, а затем в 1965 году последовало назначение на пост заместителя директора тракторного завода в городе Лоян. Но уже на следующий год развернулась великая пролетарская культурная революция, и начались настоящие испытания. Тюрьма в Пекине, допросы с пристрастием. Короче говоря, 16 лет были вычеркнуты из жизни. Карьера Си Джон Сюня зашла в тупик, когда его покровитель Гао Ган стал жертвой политических чисток. Си джон Сюня постигла та же участь в 1962 году. Вот почему, по словам близкого друга семьи, Си Цзиньпин иногда шутит, что его нельзя называть Красным Принцем что является уничижительным термином для детей высокопоставленных китайских руководителей, поскольку почти все время, пока он его знал, его отец находился в чистилище. В некотором смысле тудача, что опала отца Си Цзиньпина помешал его сыну принять участие в красном терроре, который эти знаменитые принцы устроили в Пекине в 1966 году, первые месяцы культурной революции. В бесчинствах, В том числе в избиениях и заключении в тюрьму профессоров «Красных принцев» по-прежнему обвиняют и сегодня. А Си Цзиньпин был отправлен в изгнание за 100 километров от Янь Аня в тихую деревню Лянцзяхэ, которую он теперь называет своим вторым домом. Джон Гарно, австралийский журналист, специалист по Китаю. Семье в это время тоже пришлось, как говорил сам будущий глава государства, отведать Горького. Во время культурной революции Ци Синь трудилась в школе кадровых работников 7 мая. Это было очень трудное время для нее и детей. Она вспоминала, к счастью, вся наша семья мужественно пережила то время. Официально, Си Цзиньпин говорит о том, что он перенес во время культурной революции как о добровольном и романтическом испытании, подобном тому, которое пережили герои сталинской литературы, которую он буквально пожирал. Тем не менее, некоторые воспоминания остаются травмирующими. Перед изгнанием Си Цзиньпина в сельскую местность его отец, как и многие высокопоставленные руководители в начале культурной революции, был выставлен на показ по всему Пекину и демонстрировался на сеансах массовой самокритики на стадионе с тяжелой табличкой на шее, в то время как разъяренная толпа громко оскорбляла его. По словам близкого друга семьи, Си Чжун Сюнь, будучи человеком великодушным, Слишком много пила иногда позволял себе вспышки гнева, от последствий которых страдали его дети. Джон Гарно, австралийский журналист, специалист по Китаю. Для Си Цзиньпина все это выглядело сказкой, но только такое, где принц становится нищим, пасет свиней в деревне, а позже поднимается по карьерной лестнице на самый верх, преодолевая различные препятствия. В 1966 году Си Цзиньпин обманом вступил в отряд Хунвейбина в своей школы, хотя как сына арестованного его не должны были туда принимать. После того, как началось преследование членов семьи врагов председателя Мао, его начали водить на допросы, а потом отправили в колонию, откуда он часто сбегал, практически став беспризорником. Вышедшие в 2003 году книги специалистов по Китаю Эндрю Натаны и Брюса Джилли Новые китайские правители цитируются донесения, согласно которому Си Цзиньпин бежал со своей фермы в августе 1969 года, был арестован в Пекине и возвращен обратно лишь год спустя. В 1993 году в интервью газете The Washington Post Си Цзиньпин вспомнил, как в 1968 году его три или четыре раза сажали в тюрьму и подвергали ежедневным допросам, во время которых он должен был доносить на своего отца. «Даже если непонятно, тебя вынуждают понять», — сказал он с оттенком горечи в голосе. «Это заставляет повзрослеть раньше времени». Си Цзиньпин мог по праву утверждать, что, подобно отцу, он закален в боях и подготовлен ко всем превратностям, которые могла преподнести ему жизнь. «Упитанный в январе, худой в феврале, полумертвый в марте и апреле», — написал Си Цзиньпин в 1998 году в автобиографическом эссе вспоминая сезонные особенности того времени. Говорят, меч становится мечом на шлифовальном круге, а человек закаляется в трудностях. Джон Гарно, австралийский журналист, специалист по Китаю. Можно утверждать, что годы, проведенные в ссылке без родителей, стали самыми тяжелыми в судьбе Си Цзиньпина. Мальчик жил в проголодь, ночевал в пещере и был вынужден постоянно работать, чтобы прокормиться. По воспоминаниям младшего брата Си Юаньпина. После бесчисленных допросов и собраний по перевоспитанию, 15-летний Си Цзиньпин стал крайне слаб и измучен, и скорее напоминал собственную тень. Вскоре после начала так называемой культурной революции, 14-летний Си Цзиньпин написал письмо в ЦК КПК с требованием реабилитировать отца, после чего, как говорят, имел неприятности с властями. Затем на некоторое время он оказался в Пекине совершенно один, проходя школу жизни на пекинских улицах. Возможно, именно во впечатлениях этого периода следует искать мотивы некоторых действий Си Цзиньпина после прихода к власти, в частности, чистки органов общественной, полиции и государственной безопасности. Евгений Николаевич Румянцев, филолог-китаевед, политолог. Трудовое перевоспитание в провинции Шэньси В 1968 году Си Цзиньпин уехал к бабушке в уездный городок Фупин, провинции Шэньси. А в январе 1969 года началась его трудовая деятельность. Си Цзиньпин и еще 40 миллионов молодых китайцев, по указанию товарища Мао, отправили на работу в деревне в северной части провинции Шэньси. Си Цзиньпин был сослан в деревню. Там он жил в пещере и справлялся физическим трудом, и длилось это семь лет. «Можно представить себе, как такое начало жизненного пути меняет человека». Дмитрий Евгеньевич Косырев, журналист, публицист, востоковед и писатель. 16-летний Си Цзиньпин работал в производственной бригаде в деревне Лянцзяхэ провинции Шэньси. Оттуда он мог общаться с родителями только с помощью писем. Однажды отец вместе с ответным письмом вложил в конверт полученное им письмо Сид В котором красной ручкой были исправлены все допущенные ошибки. Это до глубины души тронуло юного Си Цзиньпина. Последствием всегда носил с собой слова Синьхуа и старался уделять время его изучению. Девизом Си Цзиньпина стало следующее выражение: Стыдись, не всегда стремись к знаниям. Позднее Си Цзиньпин вспоминал Когда я пас овец в горах, я брал с собой книгу, привязывал овец и начинал читать. Когда я работал в поле, во время каждого перерыва я доставал свой словарь Синьхуа и заучивал несколько значений какого-либо иероглифа, постепенно расширяя словарный запас. Я не считаю, что семь лет, проведенных в деревне, прошли для меня впустую. Именно тогда я приобрел множество базовых знаний. Это удивительно, но даже находясь в столь тяжелых условиях проживания, Си Цзиньпин постоянно читал. Кстати, уделял время чтению он и потом, уже став национальным лидером, независимо от занятости государственными делами. Си Цзиньпин всегда говорил, что чтение помогает сохранить живость ума, наставляет и способствует духовному развитию. В маленькой деревне на севере провинции Шэньси, живя как простой крестьянин, он где-то отыскивал произведения Шекспира. «Невероятно», — позднее Си Цзиньпин вспоминал. «В молодости, живя в суровых условиях северной Шэньси, Я постоянно задумывался над вопросом, быть или не быть. В конце концов, я решил посвятить себя родине и народу. Давайте жить с народом душа в душу, делить с ним горе и радость. Нужно сплотиться с народом и вместе с ним стремиться к цели, трудиться для народа от зари до зари. Си Цзиньпин. В то время его мать Ци Синь трудилась на одной из ферм в районе Хуанфань провинции Хэнань. Ее младший сын жил с ней а две старших дочери работали в стройотряде вдали от дома. Когда Си Цзиньпин должен был ехать в далекую Шинси, это очень обеспокоило Ци Синь. И чтобы поддержать сына, она своими руками сшила ему сумку, на которой красными нитками вышла слова «Материнское сердце». На протяжении семи лет Си Цзиньпин жил и работал в Шинси, наравне с местными жителями. А перед отъездом он подарил эту сумку со словами «Материнское сердце» своему соседу Джан Вэй Пану. Она была тогда самым ценным предметом для Си Цзиньпина, но он решил подарить ее хорошему человеку. И с того самого времени Джан Вэйпан хранил эту сумку на протяжении 38 лет, и только в 2013 году он передал ее в музей. Трудовое перевоспитание в отсталом сельском районе. Не все смогли выдержать подобные испытания. Столкновения разных политических сил внутри КПК стали серьезным препятствием на карьерном пути Сим младшего. Но зато все это дало ему неоценимый опыт и укрепило бойцовские качества, необходимые для будущего политика. В общей сложности Си Цзиньпин провел в деревне семь лет. Сам он впоследствии сказал, «Многие вещи я вижу не только с внешней стороны, то есть не только власть, цветы, славы и аплодисменты. Я также видел скотные дворы и терпел превратности судьбы. В отношении политических знаний у меня тоже более глубокое видение». Одной из главных напастей, от которых страдали все жители деревни Лянцзяхэ, куда сослали Си Цзиньпина, были блохи. В землянке у крестьянина, где он жил, водились целые полчища этих мелких вредителей. Будущий руководитель Китая потом рассказывал. — Я не выносил блох. Не знаю, как сейчас, но тогда у меня на них была жуткая аллергия. Меня блоха укусит? На коже появляются красные пятна, которые превращаются в волдыри, а потом на их месте появлялись нагноения. Это было невероятно больно. Основной пищей в деревне были кукурузная каша, пшено и проса. Самым тяжелым временем была весна. Когда скудные запасы иссякали, люди питались чем бог пошлет, ели коренья, травы. Си Цзиньпин потом вспоминал, что у него оказался кусок хлеба, который лежал давно и был уже несъедобным. Разбирая сумку, он нашел кусок и отдал его собаке, стоявшей у дверей. А там люди хлеб вообще не видели, тем более его не ели. Его спросили, что это. Сидзинпин ответил, хлеб. Далее читаем. Тогда один человек рассказал десятирым, а десять сотни. И пошла молва, что приехали ребята, которые хлебом собак кормят. Словно мы какие-то особенные и сделали что-то из ряда вон выходящее. Целый день юному Си Цзиньпину приходилось кормить свиней, убирать за ними, а ночью он читал переведенные на китайский язык книги русских писателей. Идеологический распри Китая с Советским Союзом в то время докатились до вооруженного конфликта на границе, и с обеих сторон были жертвы. Власти той деревни, где находился Си Цзиньпин, собрали все книги советских ревизионистов в большую кучу в хлеву, но не решились уничтожить, мало ли как оно дальше повернется. Да и вообще, жечь книги – это было не в китайской традиции. И Си Цзиньпин читал по ночам, а днем занимался тяжелым физическим трудом, живя в бедности и часто ночуя в землянках. Позже он рассказывал, что его искренним желанием с тех пор стало дать возможность жителям деревни есть мясо, и есть его часто. Си Цзиньпин был разлучен со своей семьей, страдал от укусов блох, и работал так же усердно, как и односельчане. Его приговорили к самой грязной работе – уходу за свинарником. Уже в зрелом возрасте Си Цзиньпин вспоминал те жуткие годы. Его постоянными спутниками были голод, холод, а иногда и побои. В течение почти семи лет моим домом был грязный хлеб со свиньями. Я спал на кровати из кирпичей, укрываясь старым одеялом, который кишело блохами. Я пил со свиньями из одного ведра. Си Цзиньпин. Уже через два года жизни в Ляндзяхе Си Цзиньпин умел делать все, что делали крестьяне – скапывать землю, пахать, сеять и собирать урожай. Постепенно он стал настоящим землепашцем. Си Цзиньпин также научился прясть шерсть, латать прохудившуюся одежду и даже шить одеяло. Не зря же он привез с собой набор швейных принадлежностей, сумку для которого подарила ему мать. Получалось не очень красиво, но зато добротно. Горная деревушка Лянцзяхэ стала для Си Цзиньпина местом, где через труд, успехи и неудачи закалялся характер будущего руководителя Китая. Горная деревня Лянцзяхэ на несколько лет стала домом для Си Цзиньпина. Там он получил обучение на разных факультетах деревенского университета. Пахал землю, носил навоз и уголь коромыслом, строил дамбы. Юноша быстро, окреп и возмужал, стал высоким и крепким мог носить по горным дорогам мешки с пшеницей весом в 50-100 килограммов. Выносливый, трудолюбивый образованный парень растопил сердца крестьян. Юрий Вадимович Тавровский. Востоковед, журналист и политолог. В одной из газет Си Цзиньпин прочитал про установку по производству биогаза, и она вскоре появилась в деревне. А еще он способствовал строительству деревенской кузницы, с помощью которой удалось решить проблему нехватки сельхозинвентаря, и местные жители смогли получить дополнительный доход. Ляндзяхэ стала первой в провинции деревни, обеспечившей себя электричеством и теплом. Получив в качестве премии мотоцикл, Си Цзиньпин обменял его на ручной трактор и мощный насос для всей деревни. Юрий Вадимович Тавровский – востоковед, журналист и политолог. Начиная с 1970 -го года бригада под руководством 17-летнего Цзиньпина строила дамбу на горной речке. Позднее, тяжело вздыхая, он вспоминал: тогда никто не думал о последствиях для здоровья. Мы просто закатали штаны и прыгнули в ледяную воду. И после той работы еще долгое время с наступлением холодов у будущего правителя нестерпимо болели застуженные ноги. То, что осталось от юности в деревне, это отмечаемый всеми биографами и наблюдателями демонстративный непобедимый аскетизм. Пренебрежение к земным благам, скромность и неприхотливость вообще-то очень даже уважаются китайской цивилизацией и входят во множество средневековых нравоучительных историй. Кстати, это сейчас чувствуется и по постепенно складывающимся официозному портрету лидера. Но у Си Цзиньпин это, похоже, не образ, а что-то настоящее. Дмитрий Евгеньевич Косырев, журналист, публицист-востоковед и писатель. Когда Си Цзиньпин уезжал из Ляндзяхэ, открыв утром дверь, он увидел, что повсюду, во дворе возле его землянки, рядом на улице стояли люди. Взрослые, дети, старики. Проводить его пришла вся деревня. Крестьяне принесли с собой гостинцы, но стояли молча. На глаза Сидзиньпина невольно навернулись слезы. В тот день никто из сельчан не пошел на работу в поле. Длинные вереницы шли они более пяти километров, чтобы своими глазами увидеть, как отправляется в Пекин этот городской паренек, ставший им таким родным. В знак признательности сельчане подарили ему зеркало в рамке с иероглифами, хорошему секретарю от крестьян-бедняков и низших середняков. За пределами Китая дипломаты, руководители транснациональных корпораций, руководители зарубежных стран часто бывают впечатлены, возможно, слишком сильно, телосложением и статностью Си Цзиньпина, его способностью отдавать предпочтение реальным дискуссиям и не пустым речам, и даже тем, как он глубоко и мелодично приветствует своих гостей. Нихао, доброе утро! После десяти лет тяжелого общения с роботом Худзиньтау облегчение ощутимо. По сути, семейная история Си Цзиньпина многому нас о нем учит. Если он гораздо более расслаблен, чем Худзиньтау, то это потому, что он родился в среде аристократии Коммунистической партии Китая. Таким образом, он обладает врожденной уверенностью тех, кто вырос в среде, где все выглядит возможным. Но он также испытал превратности власти, и это не изменило его. Как и многие его сверстники, Си Цзиньпин был знаком с дворцовой жизнью и с работой в полях. Его опыт работы в Лянцзяхэ научил его прагматизму, что отличает его от Ху Цзиньтао чистокровного продукта коммунистической партии, который всю жизнь проработал в аппарате. Джон Гарно, австралийский журналист, специалист по Китаю. В Лян самые пожилые люди до сих пор помнят молодого Си Цзиньпина, прибывшего из Пекина в 1969 году с двумя сумками, набитыми в основном книгами. Сначала он был недостаточно крепким, чтобы работать в полях, но очень скоро окреп и нашел свое место в тех обстоятельствах, в которых ему пришлось оказаться. «В деревне ни у кого нет никакой критики в его адрес. Он был в дырявых и залатанных штанах, как и мы», рассказывает пожилая женщина, которая держит небольшую лавку в глубине деревни и не желает называть своего имени. Она с нежностью вспоминает, как Си Цзиньпин присоединялся к ее хору и пел с ней революционные песни. Без коммунистической партии Нового Китая не существовало бы, напивает она, как когда-то Си Цзиньпин. Он был высоким и красивым мальчиком, но в то время он был уж слишком худым. У него совсем не было того круглого лица, которое мы теперь видим по телевизору. Чуть дальше 81-летний Лу Нэнджун вспоминает, что молодой Си не терял времени даром на полях. У него было много силы в ногах, вспоминает он, сидя на корточках перед своим пещерным жилищем. Он никогда не дрался. Фасад бывшего жилья Си Цзиньпина состоит из кирпичной стены и деревянных панелей в китайском стиле, которые когда-то были покрыты волокнистой бумагой. По ночам, рассказывает Лун Энджун, Си Цзиньпин уединялся в помещении и читал при свете керосиновой лампы, которая с тех пор так и стоит там, как и его старая фляга и сумка. Джон Гарно, австралийский журналист, специалист по Китаю. В свое время 81-летний Лунэн Джун, живущий в Ландзяхе, рассказывал, что когда шел дождь, они собирались все вместе, и Си Цзиньпин рассказывал разные интересные истории. Иногда он оставался и спал с его сыном. И всем больше всего нравились рассказы, взятые из великих классических произведений китайской литературы, такие как, например, опубликованный в 1590 е годы без указания автора роман Путешествие на Запад. Или исторический роман 14 века Трейцарство авторство которого приписывается Ло Анджуну. С момента отъезда в 1975 году Си Цзиньпин вернулся в Лянзяхэ в 1993 году в сопровождении своей сестры и младшего брата. Лун Энджун рассказывал, что пришел с поля, хромая из-за травмы ноги, и Си Цзиньпин взвалил его себе на плечо, чтобы помочь ему идти. Жилище Си Цзиньпина сохранилось а рядом с ним сейчас построен небольшой музей и гостиница. В сентябре 2013 года, выступая с речью в Казахстанском университете, в которой было предложено вместе строить экономический пояс шелкового пути, Си Цзиньпин, среди прочего, адресовал преподавателям и студентам такие слова. «Мой родной край, провинция Шинси, был отправной точкой древнего шелкового пути». Стоя здесь, окидывая взором историю, я будто слышу звон верблюжьих колокольчиков, эхом отдающихся в горах, и вижу клубящийся дым в пустыне. Все это вызывает во мне очень теплые чувства. А в 2015 году, уже будучи председателем КНР, Си Цзиньпин снова вернулся в эту деревню и связал годы своей юности с реализацией китайской мечты, сказав следующее. «В этом году я вернулся в эту деревню». В Ляндзяхэ проложили асфальтированную дорогу, провели интернет. Дети могут получить хорошее образование. И, естественно, вдоволь есть мясо – это уже не проблема. Все это позволило мне глубже осознать, что китайская мечта – это мечта народа. И мы добьемся успехов на пути к прекрасной жизни только вместе с народом Китая. Таким образом, культурная революция и все связанное с ней было преподнесено как момент проверки на прочность а сам Си Цзиньпин стал для китайцев образцом человека, знающего, что такое тяжелый физический труд, и понимающего, чем живет простой народ. Постепенно самоотверженный крестьянский труд и неумолимая желтая земля – это термин, который характеризует китайскую землю, обозначает одновременно неустанный тяжелый труд и благородную жертву – превратили этого бледного, худощавого, робкого подростка в мужчину, который получил контроль над второй сильнейшей экономической державой в мире. «Когда в возрасте 15 лет я приехал на Желтую Землю, я был полон тревог и смятения», писал в 1998 году Си Цзиньпин, который работал в то время в процветавшей провинции Фудзянь, на побережье Южно-Китайского моря и постепенно продвигался к вершинам партийной иерархии. «В 22 года я покидал Желтую Землю при исполненном уверенности человеком с устоявшимся жизненными целями. Джон Гарно, австралийский журналист, специалист по Китаю. Конец культурной революции В начале 1970-х годов детям тех, кто пострадал в годы культурной революции, разрешили поступать в вузы. И вот в 1973 году 20-летнему Си Цзиньпину предложили вернуться в Пекин. Тут, пожалуй, стоит отметить, что в 1971 году он вступил в китайский комсомол. Плюс провинция Шэньси была в годы гражданской войны местом расположения опорной базы, созданной в свое время его отцом, а в ее руководстве в годы культурной революции еще сохранились старые соратники Си-старшего. Не исключено, что именно это обстоятельство помогло Си Цзиньпину начать делать карьеру и вернуться в столицу с направлением на обучение в одной из лучших учебных заведений страны. К тому моменту он уже твердо решил, что выживет, несмотря ни на что, и будет неустанно трудиться на благо своей страны и народа. Все оторванные от народа теории являются пустыми и бессмысленными. Все теории, которые не нацелены на создание блага для народа, не имеют жизненной силы. Си Дзинпин. Но уже не в полях. В 1974 году, после девяти неудачных попыток, его отец все-таки сидел в тюрьме, Си Цзиньпина приняли в Коммунистическую партию, после чего он стал секретарем местной партии ячейки Дальше он заочно прошел вступительные экзамены в престижный столичный университет Цинхуа, один из ведущих университетов КНР, основанный в 1911 году. И в 1975 году стал студентом химико-технологического факультета этого университета по квоте представителей рабочих, крестьянских и солдатских масс. В университет Си смог поступить только в 22 года, потому что непрерывной учебе помешала культурная революция и ссылка в деревню для трудового воспитания. Однако сын известного китайского революционера и бывшего вице-премьера госсовета Си Джун Сюня быстро наверствовал упущенное. Иван Юрьевич Зуенко, историк, китаевед. 9 сентября 1976 года умер Мао Цзэдун, и в жизни семьи Си Цзинпина наступил новый рассвет. В целом годы культурной революции сыграли большую, если не сказать определяющую роль в формировании характера и политических взглядов будущего китайского лидера. Напомним, что Си Цзиньпин родился в 1953 году, а вышеупомянутая революция началась в 1966 году. Когда она закончилась, на этот счет существуют разные точки зрения. Официальная позиция Пекина была озвучена в 1977 году на 11 съезде КПК тогдашним высшим руководителем Китая Хуа Го Фэном. Он заявил об окончании Великой Пролетарской культурной революции, продолжавшейся, по его мнению, 11 лет, с 1966 по 1977 год. Си Чжун Сюнь, отец Си Цзиньпина, как и многие другие жертвы культурной революции, был отправлен на самый трудный участок социально-экономического фронта по прямому указанию Дэн Сяопина, ставшего в конце 1978 года фактическим лидером Китая. В стране начался короткий период политической либерализации, получивший название «Пекинская весна», а северянин Си Джун Сюнь оказался в до того неведомых ему южных краях – приморской провинции Гуандун. Эта провинция, граничившая с британской колонией Гонконг и португальским городом казино Макао, доставляла Пекину множество проблем. Одна из них – массовое бегство граждан КНР через границу в поисках благополучия. Зарплата в Гонконге была в среднем в сто раз выше. В апреле 1978 года Си Джун Сюнь стал вторым, а через несколько месяцев первым секретарем Порткома, затем и губернатором провинции Гуандун, а также политкомиссаром Гуандунского военного округа. То есть, по сути, он получил там в свои руки все рычаги управления. Си Чжун Сюнь, которого в поездках иногда сопровождал тогда еще старшекурсник университета Цинхуа Си Цзиньпин, увидел в этой промышленно развитой по тогдашним китайским меркам провинции огромные возможности. И неудивительно, ведь она была связана с богатыми и влиятельными заморскими китайцами. Новый руководитель Гуандуна предложил не ужесточать пограничный контроль, а наоборот, сблизить условия жизни двух соседних территорий. И вскоре на стол архитектора реформ Дэн Сяопина лёг пакет мер по либерализации экономики Гуандуна, облегчению правил внешней торговли и привлечению капиталовложений. Однако этот вполне разумный документ встретил насторожную реакцию в правительстве. Но в конце концов Дэн Сяопин позволил своему сопернику начать эксперимент в районах, примыкающих к границе с Гонконгом и Макао. Он тогда сказал, давай назовем их особыми районами ведь так назывался и твой пограничный район шинси гань су нин -Ся. Он также подчеркнул, что даст соответствующее указания, но вот денег на реализацию проекта выделить не сможет, поэтому, как в годы войны, придется кровью прокладывать дорогу вперед. Следует отметить, что к этому времени следствие партийных органов по делу Си-Джун-Сюня, продолжавшееся 16 лет, было завершено его полной реабилитацией и практически все эти долгие годы он был разлучен с женой и детьми. Теперь же, после того, как власти в Китае пришел Дэн Сяопин, Си Чжун Сюнь стал одним из зачинателей политики и экономической либерализации. Старый революционер, ему было тогда 66 лет, решил строить новый город на месте захолустного Шэньчжэня с населением в тысяч тысяч человек. Жители гордились единственным пятиэтажным зданием, поскольку большим гордиться было нечем. Но очень скоро началось Шэньчжэньское чудо, без которого, возможно, не состоялось бы и знаменитое китайское чудо. Власти этой новой свободной экономической зоны получили существенную автономию от Пекина, установили низкие ставки подоходного налога, упростили правила создания смешанных предприятий, получения виз, вывоза прибыли и обмена валюты. Позже ученые, анализировавшие причины успеха Шэньчжэня, Сравнивали его с Азисом свободной экономики, с окном во внешний мир. В этой семье наиболее интересный персонаж все-таки отец – Си Джунсюнь. Сюнь. Он в каком-то смысле повторил биографию Дэн Сяопина, умевшего, как известно, возрождаться из любого пепла. Так вот, старший Си считается ключевым проект-менеджером свободной экономической зоны Шэньчжэнь под боком у Гонконга, а китайские реформы пошли именно оттуда. Дмитрий Евгеньевич Косарев, журналист, публицист, востоковед и писатель. Что же касается Си Цзиньпина, то университет он успешно окончил, в 27 лет получив диплом инженера-химика. Однако работать по специальности ему так и не довелось. Дело в том, что молодой энтузиаст, преданный идеям коммунизма, поступил на военную службу. Точнее, его назначили секретарем канцелярии госсовета и Центрального военного совета, ЦВС. Этому скачку в карьере, безусловно, помогли возвращение и реабилитация отца. Например, в ЦВС он стал личным секретарем генерального секретаря Гэн Бяо, который когда-то был подчиненным его отца. Там он работал до 1982 года и при этом считался на действительной военной службе, ведь ЦВС был высшим партийным органом по контролю за вооруженными силами, а Гэн в 1981 году стал министром обороны Китая. Он поступает на военную службу и по протекции отца начинает работать секретарем Генбиао, вице-премьера Госсовета и будущего министра обороны КНР. Так, Си Цзиньпин одновременно получает и бесценные навыки личного помощника видного чиновника и опыт работы в высших партийных, административных и даже военных органах. Три года спустя Си увольняется и приступает к самостоятельной руководящей работе. Иван Юрьевич Зуенко, историк Китаевид. О военной службе Си Цзиньпина в китайских источниках говорится весьма скупо, но ясно, что за три года он показал себя с хорошей стороны, и его продолжили двигать наверх. Движение это не означало назначение на выгодное место в правлении банка, синикуру на дипломатической службе или учебу в иностранном университете. Мудрые старейшины, сами прошедшие сквозь огонь воду и медные трубы, Продолжили закалять сталь и отправили молодого кадрового работника на низовую работу. Юрий Вадимович Тавровский, востоковед, журналист и политолог. По всей видимости, у Ген Бяо возникли трения с набиравшим силу Дэн Сяопином, и он посоветовал Си Цзиньпину и перспективному подчиненному поискать возможность делать карьеру где-нибудь в другом месте. Подобного рода военная служба сейчас дает некоторым пекинским политологам возможность говорить, об особой тесной и длительной связи нынешнего китайского лидера с вооруженными силами. Но это, как отмечает китаевед Румянцев, китайские кадровые военные воспринимают с известной долей скепсиса. Как бы то ни было, Си Цзиньпин ушел с военной службы и стал вторым секретарем порткома уезда Джиндин, провинция Хэбэй. На молодого Си Цзиньпина обратили внимание. Он действительно оказался близ власти, став одним из секретарей министра обороны но он не стал делать столичную аппаратную карьеру и уехал из Пекина на работу в провинцию. Петр Эдуардович Акопов, журналист. Неудачный первый брак С приходом к власти реформатора Дэн Сяопина в жизни семейства Си началась светлая полоса. Си Цзиньпин вернулся в Пекин и поступил в университет. Вскоре он начал задумываться о свадьбе. И тогда ему приглянулась Кэлин Лин, дочь китайского посла Великобритании, утонченная и экстравагантная, одна из главных красавиц того времени. Девушка ответила взаимностью, молодые люди в 1979 году сыграли свадьбу, приняв в подарок роскошные апартаменты в престижном районе Пекина. Кэлин Лин получила прекрасное образование и воспитание, и, конечно же, привычку жить на западный манер. Их брак получился странным. Провинциал с непростым детством и выросший в Лондоне представительница золотой молодежи. Си Цзиньпин намеревался идти по службе все выше и выше, но в Китае, а его супруга предлагала ему переехать в Лондон. Их жизненная философия сильно отличалась. Кроме того, Кэлин Лин не желала быть в тени мужа. У нее был диплом врача, и супруги часто ссорились. А через три года они вообще развелись. Детей у пары не было. В итоге Кэллин Линн навсегда переехала в Европу и сделала карьеру там.